Часть первая. Лучше неудачно выйти замуж, чем остаться старой девой. Гваделубская пословица. Я познакомилась с Мамаду Канде в 1958 году в доме студентов Западной Африки, в большом обветшалом здании на бульваре Понятовске в Париже. Африка, ее прошлое и настоящее, занимала все мои мысли. Я подружилась с сестрами Раматулей и Бениту, представительницами гвинейской народности Пёль. Мы встретились на политическом митинге на улице Д'Антона в зале научных обществ, не сохранившемся до наших дней. Девушки приехали из Лабе, города в центральной части Гвинеи. Они показывали мне пожелтевшие фотографии своих почтенных родителей, одетых в бубу из базена, полу саржи. Они сидели перед круглыми хижинами, крытыми соломой, смотрели в объектив, улыбались — и были до того трогательными, что я расчувствовалась. По дому студентов гуляли сквозняки, мы кипятили воду на крошечной угольной плитке и пили зеленый чай с мятой. Как-то раз во второй половине дня к нам присоединилась группа гвинейцев. Все называли Канде стариком, в знак уважения, как я позже узнала, кроме того, и за в волосах он выглядел старше большинства студентов. Говорил он всегда назидательным тоном, как старейший народа, изрекающий глубины истины, хотя родился в 1930 году. Удостоверение личности противоречило и внешности, и манере поведения. Канде вечно мерз, и потому заматывал шею толстым шарфом ручной вязки и надевал под тяжелое темно-коричневое пальто два, а то и три свитера. Нас познакомили, и я удивилась. Что этот тип делает в консерватории искусств и ремесел на улице Бланш? Неужели он и правда артист? С такой-то дикцией и высоким голосом. Честно говоря, раньше я бы с ним вряд ли заговорила. Но теперь моя жизнь совершенно переменилась. Меня прежней не стало. Высокомерная Мариз Букалон, наследница великих негров, приученная презирать нижестоящих получила смертельное ранение». Я избегала старых друзей и хотела одного, чтобы обо мне забыли. Я ушла из лицея Финелона и больше не кичилась своим положением одной из немногих гваделупок, готовящихся к поступлению в высшую школу и имеющих все шансы преуспеть. У меня появился новый знак отличия. Журнал «Эсприт» опубликовал фрагменты книги Франца Фанона «Черная кожа, белые маски», которую я сочла клеветой на антильское общество и написала открытое письмо в редакцию, заявив, что автор ничего не понял и ни в чем не разобрался. Ответом на пламенное послание молодой девушки стало приглашение от редактора журнала Жан-Марии Доминаша посетить улицу Жакоб и высказать критические замечания. Позже в редакции побывал и эгоитянец Жан-Доминик, будущий герой документального байопика «Агроном» американского режиссера Джонатана Демме. Я уже не помню всех обстоятельств нашей встречи с Домиником, человеком, так сильно повлиявшим на мою жизнь, но у нас случился замечательный интеллектуальный роман. Если помните, меня воспитывали в изоляции. Я почти ничего не знала о Гаити. Жан-Доминик не только лишил меня невинности, можно сказать – ввел в мир страсти, но и просветил насчет «Ле Африканс шемере, ряженых африканцев по презрительному определению Бонапарта. Я узнала о самоотверженности и чистоте помыслов Туссена Лувертюра, успехе Жан-Жака де Салина и первых трудностях новой Черной Республики. Он дал мне прочесть книги «Хозяева росы» Жака Румена, «Господь смеется» Идриса сент Сент-Амана» добрый генерал Солнца, Жака Стефана Алексиса, и, говоря коротко, приобщил к невероятным богатствам земли, ранее мне неизвестной. Благодаря этому человеку я всем сердцем привязалась к Гаити, и эта любовь осталась со мной навечно. Я собрала все имевшееся у меня мужество и объявила, что беременна. Жан был совершенно счастлив и воскликнул. На этот раз я жду маленького Мулата, поскольку предыдущая жена подарила ему двух дочерей. Одна из них, Же-Же Доминик, родившаяся в 1953 году, стала писательницей, журналисткой и педагогом, живет в Квебеке. И тем не менее, на следующий день, явившись к нему на квартиру, я застала его за сбором чемоданов. Он с абсолютной убежденностью объяснил, что над нависла чудовищная угроза, и исходит она от врача по имени Франсуа Дювалье, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах. Он чернокожий, и масса людей, которым осточертели президенты Мулаты, имеющие опасный тропизм к идеологии нуаризма, аплодируют этому типу. Он не наделен ни одним из качеств, необходимых человеку, замахнувшемуся на высший пост в государстве. Поэтому всечестные граждане обязаны вернуться в страну и сплотиться в единый оппозиционный фронт. Жан-Доминик улетел и даже открытку потом не черкнул. и осталась в Париже в полном одиночестве, не в силах понять, как мужчина мог так поступить с беременной женщиной. Объяснение существовало. Цвет моей кожи но я не желала его принимать. Муладжан Доминик бессознательно относился ко мне свысока, как все, кто имел глупость считать себя привилегированной кастой. Я со своей стороны считала лицемерием его анти станции и заявления о вере в народ. Долгие месяцы одинокой беременности давались мне тяжело. Я плохо питалась, была близка к депрессии, И доктор из студенческой поликлиники выписал путевку в дом отдыха в Уазе, где меня окружили небывалой заботой и вниманием. Я впервые в жизни узнала, что даже совершенно чужие, незнакомые люди готовы помогать и сочувствовать другим. 13 марта 1956 года, в тот самый момент, когда я должна была, не зная отдыха и сна, готовиться к поступлению в Эколь Нормаль, У меня в маленькой клинике 15-го округа родился сын. Я назвала его Дэнни. Сама не знаю почему, а вскоре в Гваделупе скоропостижно скончалась моя обожаемая мать. Все эти испытания превратили меня в Маргариту Гатье. Тот же милый доктор обнаружил туберкулезный инфильтрат в правом легком и немедленно отправил меня на целый год в санаторий в городе Ванс в Приморских Альпах. «Ну почему? Почему судьба так жестока к тебе?» — повторяла Ивана Рандаль, одна из немногих подруг того времени, провожая меня на вокзал. «Я почти не слушала, пребывая во власти навалившихся на меня горестей. За неимением средств пришлось передать моего чудесного, крошечного мальчика на попечение органов государственного презрения, располагавшихся на авеню Данфер рашеро Именно пришлось, хотя в столице жили две мои старшие сестры. Первая, Эна, еще и моя крестная, была на редкость хороша собой, меланхолично, мечтательна и окутана ореолом таинственности. Она приехала в Париж учиться музыке, а перед самым началом Второй мировой войны вышла замуж за гваделупца Гетеральена, студента национальной школы управления. Впоследствии он стал нашим национальным поэтом и выпустил прославивший его сборник стихов «Золотые пули». Пока муж Эны томился в концлагере рядом с Леопольдом Сидаром Сенгором, она изменяла ему с элегантным и весьма ретивым офицером, называвшим ее бежу. В тот момент Эну содержал богатейший промышленник, она разгоняла скуку, играя на пианино Шопена и попивая крепкий алкоголь. Другая моя сестра, Жилетта, была гораздо зауряднее Эны. Социальный работник в бедном, густонаселенном предместье Сен-Дени, она была женой студента-медика, гвинейца Жанна Дина. «Ты ни в чем не провинилась перед этим миром и не заслуживаешь подобных горестей», — кипятилась Ивана. Я сама не знала, что думать. Бывало, чувствовала себя жертвой вселенской несправедливости, а иногда внутренний голос нашептывал, Ты это заслужила. Считала, что принадлежишь к высшим существам, вот разозлила небеса. Из этого испытания я вышла навеки лишившись кожи и доверия к судьбе, поджидавшей любого удобного момента, чтобы нанести новый удар. Жизнь Ванси была очень тоскливой. Я, как Мариноэль из романа Дезират, сохранила тягостные воспоминания о бесконечных часах постельного режима, ежедневных капельницах, спаск, усталости, дурноте, лихорадке, испарине и бессонницы. Увы, в отличие от литературной героини, я не встретила в Вансе свою любовь. Это было бы затруднительно. Раз в месяц, если мы чувствовали себя неплохо, медсестра в белом халате сопровождала нас на прогулку в Ниццу. Прохожие странились за разных больных, олицетворявших собой скорбь и беспомощность, Мы шли к морю и с завистью наблюдали за загорелыми купальщиками, плывущими красивым брасом. Я молча оплакивала маму, тревожилась за малыша и тихо ненавидела жана Доминика. Но, как это часто случается в жизни, долгие месяцы в санатории имели счастливый исход. Благодаря серии специальных разрешений я смогла получить диплом по современной литературе на филологическом факультете университета Экс-Марсель в Экс-Сан-Провансе. Я выбрала французский, английский и итальянский вместо французского, латыни и греческого, как на подготовительных курсах. Я вернулась в Париж. По объявлению нашла работу в департаменте Министерства культуры на улице Буасси-Дангла и решила, что могу забрать сына из казенного учреждения и избавиться, наконец, от горького чувства вины по отношению к... К собственному ребенку. Скоро моя жизнь превратилась в ад на земле. После смерти мамы отец, не питавший ко мне особой любви, перестал присылать деньги, изменилось и отношение Эны и Жилетты. Обе были значительно старше, и особой близости между нами никогда не было, хотя раньше они вели себя мило, и я часто получала приглашение то на обед, то на ужин». Мы перестали видеться после того, как сестры узнали, что я жду ребенка, а Жан-Доминик покинул Францию. Сбежал. Я нуждалась в их внимании и заботе, поэтому иногда звонила сама. Обе только что трубку не вешали, услышав мой голос. Неужели я оскорбила их мелкое буржуазные чувства? Или они были разочарованы тем фактом, что младшую сестру, которой прочили блестящее будущее, обрюхатили и бросили, как служанку. Энна и Жилетта отреагировали, как банальные мещанки. Мне приходилось существовать на крошечную зарплату, а жила я, еще одна насмешка судьбы, в семнадцатом округе, напротив посольства Гаити, правда, в комнате для прислуги, с удобствами на лестничной клетке. Каждое утро я отправлялась на другой конец Парижа, чтобы сдать Дэнни в студенческие ясли, находившаяся в пятом округе на улице Фассе-Сен-Жак, после чего бежала на площадь Согласия в Министерство, а в конце дня проделывала тот же путь в обратном направлении. Само собой, разумеется, по вечерам я сидела дома, хотя всегда обожала кино, театр, концерты и походы в ресторан. Я купала сына, кормила его, укладывала спать и пела малышу колыбельные. Кто-то не поленился пустить слух о том, что мое внезапное исчезновение напрямую связано с изменением социального статуса, что я стала девушкой-матерью, так презрительно называли тогда матерей-одиночек. И антильские студенты избегали меня, все кроме верных друзей Ивана Рандаль и Эдди Эдинваль. Общалась я только с африканцами, они ничего обо мне не знали, но уважали за умение держаться И хорошо подвешенный язык. Мне было очень трудно платить за жилье. Хозяин, типичный седовласый буржуа с аристократическим профилем, преодолевал шесть этажей до моей комнаты и выкрикивал сакраментальную фразу: Я вам не отец, мадемуазель. Слава Богу, в министерстве ко мне относились с симпатией, даже проявляли заботу. Как в доме отдыха в ОАЗе, я, как героиня Тенниси Уильямса, Всегда была брошена на произвол судьбы и всегда зависело от доброты случайных людей. Сотрудники жалели молодую женщину, сопротивляющуюся нужде и лишениям, и восхищались ее чувством собственного достоинства и мужеством. Коллеги регулярно приглашали меня на обед в субботу или в воскресенье, умилялись к красоте Дэнни, целовали мальчика и обращались как с маленьким принцем. Провожая нас до дверей, Хозяйки совали мне в сумку хорошую, хоть и ношеную одежду, не только детскую, пряники, коробки и банки с ово-мальтином или какао-фирмы «Ван Хоутен», чтобы подкрепить здоровье хилых матери и ребенка. Выйдя на улицу, я плакала от унижения. Чем конкретно мы занимались на улице Буасии и Дангла? Насколько я помню, департамент, где я трудилась, составлял сопроводительные письма к культурным проектам, адресованные министру. Прошло несколько месяцев, и поняв, что не смогу дальше существовать в подобном режиме, я с тяжелым сердцем вновь рассталась с Дэнни и доверила сына заботам сертифицированной кормилицы мадам бананфан жившей в окрестностях Шартера. Заплатить сразу полагающиеся ей 18 тысяч старых франков я не могла, и попросту дала тягу. Мадам Бананфан не только не подала иск, но и начала исправно писать мне письма с массой орфографических ошибок и сообщать новости о нашем малыше. «Он очень скучает по своей маме», — уверяла она, и все время спрашивает, «когда же вы придете?» Меня мучила совесть, и я лила слезы над этими посланиями, жила как в тумане, страдала, Почти не спала и за несколько недель похудела на 8 килограммов. Читатели часто спрашивают, почему в моих романах героини считают своих сыновей и дочерей обузой, а обделенные любовью дети замыкаются в себе. Ответ прост. Таков мой личный опыт. Я очень любила сына, но его появление на свет разрушило все надежды, ради которых я училась». Я физически не могла обеспечить своего ребенка всем необходимым и любому здравомыслящему человеку резонно, показалось бы, дурной матерью. Я не помню, как за мной ухаживал Канде. Первый поцелуй, первое объятие, первое разделенное наслаждение — все это стерлось из моей памяти. Я забыла, о чем мы разговаривали, обсуждали или нет серьезные темы. По разным причинам мы оба торопились расписаться. Я, благодаря замужеству, надеялась восстановить положение в обществе. Канде не терпелось предъявить друзьям и знакомым новобрачную с университетским образованием, девушку из хорошей семьи, говорящую по-французски, как настоящая парижанка. Канде был сложным человеком, его ироничность часто казалась мне почти вульгарной, но действенной. Я пробовала перевоспитать его, но он отвергал все попытки, как воистину свободолюбивая личность. Приведу простой пример. Однажды я решила переодеть его в модную тогда парку и услышала в ответ «Слишком молодежный стиль. Мне не подходит». Я пыталась привить Канде страсть к режиссерам «Новой волны», итальянцам Антониони, Феллини и Висконти, к датчанину-новатору, Карлу Дрейеру и шведу Ингмару Бергману. А он так крепко заснул, когда мы смотрели «Четыреста ударов» 1958 Франсуа Трюфо, что мне пришлось будить его под насмешливыми взглядами других зрителей. Самое обидное поражение я потерпела, пытаясь приобщить Канде к творчеству поэтов идейного течения негритюд, провозглашавшего исключительность и самобытность негроафриканской африканской культуры и стремившегося к деколонизации. Я открыла их для себя, когда училась на подготовительных курсах. Как-то раз весьма политизированная одногруппница Франсуаза дала мне тонкую брошюрку под названием «Дискурс о колониализме» Эммиа Сезара. Я ничего не знала об авторе, я ничего не знала об авторе, но содержание так сильно потрясло меня, что на следующий же день побежала в книжный магазин издательства «Африканское присутствие» и купила все книги Сезера, а также, на всякий случай, стихи Леопольда Сидара Сингора и Леона Гантрана Дамаса. Канде открыл наугад книгу Эмэ Сезера, он станет моим любимым писателем, дневник возвращения в родную страну и продекламировал насмешливым тоном. Что два плюс два дают пять, что лес мяукает, Что дерево таскает каштаны из огня, что ресница приглаживает бороду, и так далее, и так далее. И где тут смысл? воскликнул он. Для кого он пишет? Уж точно, не для меня, раз я ни черта не понимаю. К Леону Гантрану Дамасу он проявлял большую снисходительность, находя его стиль проще и прямее. Мне сейчас кажется невероятным, что я не рассказала Канде о дени даже не пыталась, понимая, что признание похоронит надежду на замужество. Та эпоха во всем отличалась от современной. Девственность невесты перестала быть непременным условием, но сексуальной свободы и в проекте не было. Закон Симоны Вель будет принят только через 15 лет. Мало кому хватало смелости признаться, что ребенок был зачат в грехе. «Я почти ни с кем не знакомила Канде», А мнения немногих, допущенных к телу, разошлись. Какое у него образование? Провокативным тоном поинтересовался муж жилет Жан, когда мы обедали с ними в Сандани. Она встретилась с нами на коротке в баре на площади Абатис, а расставшись, сразу позвонила сестре и доложила, что за полчаса он влил в себя шесть кружек пива и два бокала красного вина. Этот человек пьяница. «Точно тебе говорю». Ивана и Эдди жаловались. «Мы не понимаем ни слова из того, что он говорит. Я и сама мечтала не о таком мужчине. А тот оказался подлым предателем». Мы поженились солнечным августовским утром 1958 года в мэрии 18 округа Парижа, на улице, где зеленели каштаны. Энна не потрудилась явиться. Жилетто с дочерью Доминик присутствовали на церемонии и моя племянница все время дулась, потому что действо не напоминало настоящую свадьбу. Мы выпили красного чинзана в кафе на углу и поселились в мебелерашках, где Канде снял две комнаты. Не прошло и трех месяцев, как наш брак закончился. Нет, мы не ссорились, просто не могли долго быть вместе. Каждого раздражали слова и поступки другого. Иногда мы звали гостей, но я не любила его друзей, а он презирал Ивану и Эдди. В следующем году я узнала, что беременна, и мы сделали несколько попыток снова сойтись, но ничего не получилось. Это не стало новым любовным разочарованием. В некотором смысле я получила то, чего хотела. Превратилась в замужнюю женщину с обручальным кольцом на пальце левой руки. Брак прикрыл мой позор». Жан Доминик внушил мне страх перед антильскими мужчинами. И я раз и навсегда перестала доверять им. Канде же был африканцем, не гвинейцем, как я стала утверждать позднее, бессовестно намекая, что Секутуре и независимость 1958 года сыграли определенную роль в нашем союзе. В тот момент я была недостаточно политизирована. И верила, что если попаду на континент, воспетый моим любимым поэтом, смогу возродиться. Снова стану девственницей, обрету прежние надежды, забуду того, кто причинил мне столько боли. Неудивительно, что мой брак оказался недолговечным. Я взвалила на плечи Канде груз несбыточных ожиданий, порожденных моими разочарованиями, и ноша оказалась непосильной. «Сегодня я с леденящей ясностью понимаю, что наш союз был сделкой двух простофиль. Любви и желанию в нем досталось мало места. Канде надеялся с моей помощью найти то, чего ему не хватало — образование и принадлежность к солидному семейному кругу. Муж уже лет и попал в точку, когда поинтересовался, где он учился. Канде получил свидетельство о начальном образовании». Он был подростком, когда умер отец, нищая мать, торговавшая на рынках всяким хламом, воспитывала сына одна в городе Сигерина, на северо-востоке Гвинеи в провинции Канкан. -Кан. Он выбрал ремесло артиста не по зову души, а для того, чтобы покинуть родину и называться студентом. Но это красивое звание не добавило ему престижа. Канде никто не поддерживал, и его честолюбивые мечты — стать кем-нибудь, И разговаривать, как Марлон Брандо в картине «В порту», так и не исполнились. В 1959-м Министерство кооперации делало первые шаги. В крыле Министерства культуры заработало бюро найма французов, желавших попытать счастье в Африке. Мне показалось, что кто-то угадал мои потаенные мысли и желания. Когда я открывала для себя Африку, учась на подготовительных курсах, она была для меня не более чем литературной темой, источником вдохновения для поэтов, чьи голоса постепенно замещали вечных Рэмбо, Верлена, Маларме и Валери. Постепенно африканские реалии занимали все большее место в моей жизни. Мне не хотелось думать об Бантильских островах, уж слишком болезненны были воспоминания о минувшем. Я в буквальном смысле этого слова кинулась в бюро по найму, где мною занимался разовощекий блондинчик, который задавал вопросы, тараща глаза и все сильнее ужасаясь. «Вы хотите уехать в Африку одна? С ребенком? А как же ваш муж? Вы ведь, кажется, недавно расписались».